Золотистые дольки картошки аппетитно дымились, одним своим видом вызывая повышенное слюноотделение. Помимо них, домовой выставил на стол восхитительную жареную рыбу, домашний сыр, банки с солеными огурчиками и маринованными опятами, салат из помидоров и компот. «Откуда это все?» — уточнила я, радуясь, что Лавренти не живет со мной в городской квартире, иначе прощай, стройная фигура что-то из моих запасов, что-то другие домовые поднесли. Мы все заинтересованы в результатах расследования. Ешь давай», — скромно улыбнулся он. Еда таяла во рту. В должной степени насладившись кулинарным мастерством моего нового друга, я рассказала ему обо всем, что удалось выяснить. К моему удивлению, его не очень впечатлило странное поведение седовласой женщины. «Да, я ее знаю», — спокойно сказал он. «Наталья уж тут лет шесть живёт. Нелюдимая, конечно, но в целом ничего подозрительного за ней не замечено. Если бы что-то было не в порядке, ее домовой давно бы нам сообщил». «Ясно», — протянула я, допивая компот. «Возможно, Лавренти прав. Хотя...» «Вот еретица, к примеру, вовсю разгуливала тут возле дома, даже на крыше сидела, а он ее до последнего не замечал». Только когда Леша с Банником потрепали хорошенько эту жуткую тварь, с нее, видимо, чары и слетели. А до этого... Как-то ведь у нее получалось глаза домовому отводить. Значит, это возможно. Поэтому скидывать Наталью со счетов я не спешила. Но и обвинять ее во всех грехах рановато. По крайней мере, пока не появились улики, указывающие на ее причастность к нападениям. Кстати, тебе наверняка интересно будет узнать, Лукаво прищурившись, начал домовой. Что леший сразу после твоего ухода попытался проникнуть в деревню. А если быть совсем точным, то он хотел пересечь границу именно здесь, возле нашего дома. Наверняка направлялся к тебе. И что? Я подалась вперед, впитывая каждое слово. Разумеется, у него ничего не вышло. И, знаешь, кажется, ему это совсем не понравилось. «Да что там?» «По правде говоря, я никогда не видел Лешего таким злым. Он потребовал, чтобы его впустили, но получил ответ, что ты не желаешь видеть его в деревне, пока занимаешься расследованием. Честное слово, на него было страшно смотреть. Перед уходом обратно в свои владения он очень жутко сказал, «Что ж, Антонина, скоро ты узнаешь, что от меня так просто не спрятаться». Даже мне стало не по себе. Такое ощущение что-то его здорово чем-то задело. Вот только чем. Я с содроганием вспомнила, как отправляла Власу весьма непристойные образы во время поцелуя с Денисом. Вот только это могло его разозлить в одном лишь случае. В случае, если я ему глубоко не безразлична. Но тогда почему он спокойно отпустил меня в город, к Денису, и потом упорно не показывался, а? Говорить с самим Лешим на эту тему — Я пока не готова, но, кажется, есть еще кое-кто, кто может дать мне ответ на вопрос. В этот раз банник прятаться не стал. Как только я перешагнула порог бани, сразу увидела чудесную картину. Во-первых, стены и потолок снова раздвинулись, значительно увеличивая пространство. Снаружи избушка осталась прежней, а внутри она больше походила на полутёмный зал. В середине этого зала стояло удобное кресло-качалка, в котором сидел банник и преспокойно попивал чаёк. В одной руке была большая кружка, а в другой — баранка. Главное, кружку и баранку я видела четко, а вот сам хозяин бани по-прежнему размывался. Стоило лишь направить на него прямой взгляд. «Ну, привет, Антонина», — сказал он. «А я все гадал, зайдешь или нет?» «Да не стоит его входа! Садись за стол!» «За какой?» — хотела спросить я, и тут же поняла, что перед банником возник стол, накрытый к чаю. В его центре сверкал боками пузатый самовар, а рядом красовалось огромное блюдо с баранками и ватрушками, посыпанными сахаром. Я прошла и села на стул. Не особо уже удивляясь, обнаружила перед собой кружку. Налила в нее чай, отпила потянулась за баранкой. Всё это время хозяин бани помалкивал. Видимо, ожидал, что я первая начну разговор. Однако я знала все эти уловки и поэтому тоже не нарушала тишину. Наконец, он не выдержал. «Ну, чего зашла-то? Вопрос какой имеется? Или просто решила проведать старика?» «Почему вы с Лешем не показывались мне после расправы над ведьмой?» Ровно спросила я. Наверное, что-то было в моей интонации или в выражении лица. По крайней мере, банник не стал вилять и сразу перешел к делу. «Мы решили оградить тебя от опасности нашего мира и дать шанс снова стать нормальной девушкой», — ответил он. «Нечистая кровь себя не проявляла, и ты вполне могла вернуться к своей прежней жизни». Планировалось, что ты разозлишься из-за нашего молчания, уедешь в город и больше не будешь искать связи с нечистью. Так получилось. Сперва. Но потом начались эти нападения, и домовой настоял на твоем участии в расследовании. Леша вышел с тобой на связь и внезапно обнаружил, что твоя сила начала бесконтрольно выплескиваться. Прятаться уже не имело смысла. Вот и все. Ага кивнула я, внутренне кипя от злости. Решили они за меня, что для меня лучше. Что ж, ладно, я вот тоже за эти дни кое-что осознала, а именно то, что я не желаю иметь дело с теми, кто ведет за моей спиной какую-то игру, пусть даже для моего блага. Поэтому я закончу расследование и уеду обратно к Денису, а со своей силой справлюсь как-нибудь сама. Буду тренироваться и, в конце концов, научусь ей управлять. Или хотя бы научусь её прятать. Спасибо за чай. Я поднялась и направилась к выходу. Всего наилучшего. «Тоня!» — окликнул банник. Я не оглянулась. При желании он мог меня задержать, но не стал. Только добавил тихо напоследок. «Подумай еще вот над чем на досуге». С еретицей-то мы расправились, а вот как она прошла за городской барьер, так и не выяснили. Самой ей никак бы это не удалось, только с чужой помощью. Третий свидетель жил почти на окраине деревни, в большом, но очень старом доме. Я всю дорогу придумывала благозвучную ложь, чтобы меня пустили к пострадавшему с расспросами, но все оказалось зря. Мне не открыли ворота. Передний двор был обнесён забором, который высотой доставал мне до груди. Для того, чтобы постучать непосредственно в дверь дома, нужно было сначала миновать этот забор. Я покрутилась у ворот, покричала хозяева, но никто не появился. Раз нет звонка, значит, должна быть собака, которая лаем оповещает о гостях. Но если собака и была, появляться она не спешила. «Давай я пролезу под забором и проведу разведку», — предложил Хан. Я в который раз поразилась, что он знает такие слова, но потом вспомнила, что сама же вложила в него часть своего разума. «А вдруг там все же есть свирепая, но очень молчаливая псина?» — с беспокойством уточнила я. «Более свирепая, чем Рекс», — снисходительно заметил котенок. «Я не нашлась с чем парировать». «Сначала обойдем дом, вдруг заметим, кого из хозяев», — решила я. «Если ничего не увидим, так и быть, сходишь на разведку». Малыш не одобрил план, но промолчал, только напыжился весь, отчего стал выглядеть, с моей точки зрения, еще более милым. Я пошла вдоль забора, вглядываясь в прилегающую к дому территорию. Что-то здорово меня беспокоило, но я никак не могла понять, что именно. Внезапно взгляд скользнул на выбеленную солнцем дощатую стену дома. Я встала, как вкопанная, ощущая озноб. На стене под самой крышей чернели отчетливые отпечатки рук с неестественно длинными пальцами. Причем они располагались так, словно кто-то полз по вертикальной поверхности параллельно земле. Бррррр. Я заставила себя продолжить обход, Хоть больше всего на свете мне хотелось развернуться и уйти. Или лучше убежать. Да еще и народ весь куда-то рассосался. Улица, как назло, совершенно безлюдная. С другой стороны дома я обнаружила приоткрытое окно. Створка зловеще покачивалась, словно ее только что потревожили. Может, ветер? Внезапно что-то мелькнуло на границе взгляда, и я, с удивившей меня самой скоростью, присела за забор продолжая смотреть на дом в прореху между неплотно пригнанными досками. Сверху, под самой крышей, из-за угла торчала голова. Солнце светило ей в затылок, поэтому лица я пока не видела, только длинную, свисающую вниз лохматую косу. «Мать моя, кошка!» Испуганно-восторженно выдохнул мне в ухо Хан. Похоже, в отличие от меня, ему приключение нравилось. Везет. Голова вертелась во все стороны, высматривая, нет ли поблизости нежелательных свидетелей. Нас она каким-то чудом не заметила. Закончив осматриваться, тварь выползла целиком. Я с трудом сдержала изумленный возглас. Это была седовласая Наталья, та, что якобы пострадала от нападения монстра. Разумеется, теперь я была уверена в обратном. Может, Царапина на ее щеке оставил вовсе не монстр, а несчастная жертва в попытках защититься. Надо сказать, выглядела Наталья совсем не так, как при нашей недавней встрече. И дело не только в том, что она, как огромный жуткий паук, ползла по вертикальной стене дома. Помимо этого, ее кожа посерела, приобретя нездоровый трупный оттенок. Пальцы рук стали вдвое длиннее, щеки впали, а из-под верхней губы Вылезли мелкие острые клыки. У окна Наталья замедлилась, еще раз оглянулась, а потом стремительным движением нырнула в проем. «О, нет! А вдруг там хозяева? Она же их загрызёт!» Я, уже больше не думая о себе, подскочила и начала отчаянно кричать. «Хозяева! Хозяева! Кто-нибудь!» «Чего Орешь? воршливо сказал какой-то дедок, высунувшись из дома напротив. «Нету их. Минут десять назад уехали в новый дом». «Правда?» — я ощутила огромное облегчение. «Правда, правда». Дед вышел наружу и сел на лавку у своего дома. Несмотря на теплую погоду, на нем была телогрейка и валенки с галошами. «Вот прямо перед тобой КамАЗ приходил. Там удобнее» к больнице ближе. николай то знатно подрали. Он ель двигается, в основном лежмя лежит. Николай — это как раз пострадавший, к которому я направлялась. Однако вовремя они переехали. Еще чуть-чуть и... Зачем Наталье вообще понадобилось навещать несчастного мужика? Добить хотела? Стоп! А может, он опасный свидетель? Ведь она же наверняка прикладывает много усилий, чтобы притворяться обычным человеком. И делает это даже не хорошо, а виртуозно, раз домовые до сих пор ни в чем ее не заподозрили. А Николай, возможно, видел что-то, что укажет на ее причастность к нападениям. Если так, надо ее опередить и успеть расспросить его, пока Наталья до него не добралась. А потом со спокойной совестью все расскажу домовым и они уже сами с ней разберутся. «Скажите, а куда они переехали?» — вежливо уточнила я. «Да в новостройке же. На днях буквально у них отделку закончили. Дом большой, добротный, на самой крае не стоит». Он еще некоторое время разглагольствовал, а потом любезно указал мне дорогу, и я направилась в ту часть деревни, где, собственно, и совершались все нападения. «Поговорю с Николаем», а потом вернусь домой и доложу Лаврентию о результатах. Я прошла несколько улиц, а потом вдруг поняла, что заблудилась. То ли свернула не туда, то ли дед что-то напутал. Я с потерянным видом остановилась посреди дороги. Меня догнал крепкий коренастый парнишка, который до этого шел позади. Он остановился и спросил. «Всё нормально?» Да. — кивнула я, разглядывая неожиданного помощника. Он был настолько белобрысом, что даже бровей не видно, почти как альбинос. Заблудилась немного. Мне к новостройкам надо. — О, так ты не туда идешь! засмеялся он. — Тебе в обратную сторону. Значит, смотри. Доходишь вон до того поворота, потом прямо до упора, там увидишь желтый дом. Он так активно жестикулировал, Объясняя мне дорогу, что из его кармана выпала небольшая тряпичная куколка из лоскутов, явно сделанная вручную. «Ой, ты потерял!» Я было наклонилась, чтобы подать ему игрушку, но он успел первым. Его рывок был настолько стремительным, что мы едва не столкнулись лбами. «Да, племянница Шила», — с легким напряжением пояснил он. «Ты поняла, как дойти?» «Вроде бы. Спасибо». Я махнула ему рукой и отправилась по указанному маршруту. Хорошо хоть встретила его, а то ушла бы неведомо куда. И так теперь на другой конец деревни тащиться. Сначала я шла быстрым шагом, но потом пришлось существенно сбавить темп. Во-первых, приходилось шагать в гору. Во-вторых, ухабистую дорогу здесь разровняли щебнем. Идти по ней было страшно неудобно, и вскоре я жутко устала. Однако останавливаться было нельзя, поэтому я упорно продвигалась вперед, в надежде вот-вот увидеть новостройки. Новостройки появляться не спешили. Зато я вышла к полю. Здесь дома кончались, а дорога переходила в колею. Окраина. Только, кажется, совсем не та, которую я искала. Неподалеку пасся бык, вяло пощипывая сочную траву у канавы. На меня он глянул без энтузиазма. Шкура у быка была повреждена, кое-где виднелись проплешины. Однако мое внимание привлекло не это. На мощном загривке красовался отчетливый черный отпечаток руки, такой же, как на стене дома. Я шагнула поближе, чтобы рассмотреть его. Но тут позади раздался окрик. «Стой! Стой, а то забадает! Я обернулась. Ко мне быстро шла девушка лет 25. Выглядела она занятно. Собранные высокий хвост рыжие волосы, густо подведенные глаза и брови, яркая дешевая бижутерия. Сверху жуткая оранжевая кофта с глубоким декольте. Снизу чудесное сочетание обтягивающих джинсов и резиновых сапог. Девушка явно прилагала усилия, чтобы выглядеть максимально заметно, и сама себе наверняка казалась модницей. Она разглядывала меня с не меньшим интересом. Видимо, удовлетворившись осмотром, осведомилась. «Ты из города?» А потом сразу добавила без паузы. «Бык бодается!» «Правда?» Я с сомнением посмотрела на вялое животное. да С недавних пор на Пашку напал, представляешь? Знатно так отделал. Хорошо, хоть Пашка пьяный был. «А, это тот самый бык?» — прозрела я. «А давно у него отпечаток на загривке?» «Какой отпечаток?» — сильно озадачилась Рожевласка. Она смотрела прямо на черный след кисти, но не видела его. А я видела, не иначе, как благодаря нечистой крови. Ой, показалось, наверное. Я обворожительно улыбнулась. Свет не так упал. Но ведь проплешины мне не мерещатся? Нет, проплешины есть. Знать бы только, откуда они появились. Руки бы оборвала тому, кто это сделал. Может, он из-за этого избесился? Мы пообщались еще около 30 минут, во время которых Анастасия Пахомова. Так звали девушку все больше проникалось ко мне симпатией. Особенно после того, как выяснила, что я действительно приехала из города Я задавала ей вопросы про быка, а она мне про мою жизнь. После каждого ответа Анастасия завистливо вздыхала: Судя по всему, моя городская жизнь представлялась ей сказочной и яркой, как у героини зарубежного сериала. Я же, пользуясь ее расположением, аккуратно выяснила следующее. Три дня назад, как раз когда совершилось первое нападение неизвестного монстра на шепелявого Пашку, Настя потеряла быка и с большим трудом нашла его глубоким вечером возле новостроек. К моменту ее появления бык вел себя довольно тихо и спокойно пошел за хозяйкой. Уже дома девушка заметила проплешины на шкуре, а позже узнала и о внезапном приступе ярости рогатого агрессора. К счастью, Пашка ей претензий предъявлять не стал, так как всегда неровно дышал к первой деревенской красотке. Ах да, еще любопытный момент. Я спросила, не заметила ли она чего странного у новостроек, когда забирала быка. Она сказала, что в домах все еще шла работа. Она ясно слышала стук и удивилась, так как было уже часов 11 А часто бык кидается на людей? — спросила я ее напоследок. «Да он пугает только!» — отмахнулась девушка. «Бывало, бежит на человека, а на полпути сворачивает. Ни разу до столкновения не доходило. Как же Пашка его довёл?» «Может, это был и не Пашка», — задумчиво протянула я. «Кто-то мог нарочно повредить шкуру, чтобы обезумевший от боли бычок начал наносить повреждения. Или...» «Может, кто-то сидел верхом?» и направлял его в этот момент кто-то, кто может скрыться от человеческих глаз. Пока мы беседовали, рогатый предмет нашего разговора подошел ближе и встал совсем рядом со мной. Он выглядел таким несчастным, что я не удержалась и погладила его рукой, приговаривая. «Бедняга, обидели тебя ни за что, ни про что. Вот если бы все, кто животных ради забавы обижает...» От этих же животных по заслугам получали. А про себя добавила. Проклятая Наталья! Нашла на кого нападать, гадкая оборотниха. Посмотрела бы я на тебя, если бы у быка такие же способности были. Равный бой тебе бы вряд ли понравился. Рука чуть щелкнула статическим электричеством, а у обладателя плешевой шкуры как-то странно полыхнули глаза но тогда я не придала этому значения. Потом мы распрощались. Правда, Настя очень настойчиво напросилась на днях зайти по-дружески на чай. Я не стала спорить. Все равно скоро уеду, если повезет. Я была уже практически уверена в том, что нашла таинственного монстра. Только на соседней улице я вспомнила, что забыла спросить у нее дорогу к новостройкам. Возвращаться не стала. Побоялась снова залипнуть в разговор. А ведь скоро уже начнет темнеть. Лаврентий категорически не рекомендовал мне задерживаться до темноты. Слишком опасно. Все нападения монстра случались как раз вечером и ночью. Выискивая взглядом хоть кого-то, у кого можно было спросить дорогу, я вдруг заметила черную собачью морду, торчащую из ближайшего забора. Эй, Хан! Заспанный котенок высунулся из кармана где продрых всё время, пока мы беседовали с Настей. — А? — вопрос совпал с зевком. — Ну-ка глянь, это случаем не Рекс? — подозрительно уточнила я. — Да он! — с приятным удивлением признал мелкий. — Эй, Рекс! Пес радостно тяхнул и поспешил к нам. Остановился и, виляя хвостом, уставился на Хана, У меня созрела идея. «Хан, попроси его проводить нас к новостройкам, а?» Вдруг сработает. «Рекс, проводи нас к новостройкам, пожалуйста!» Послушно попросил котенок. Рекс согласно чихнул и потрусил впереди. Надеюсь, он понял, что от него требуется. Не хотелось бы прийти в итоге на какую-нибудь собачью свадьбу. Я пересадила Хана на плечо и двинулась за Рексом, размышляя по пути, почему пес до сих пор так дружелюбно относится к моему котенку. Ведь его уже должно было отпустить. По крайней мере, мне казалось, что мои способности, часть из которых забрал себе Хан, вызывают только временное притяжение. Стоп. А если... Нет? Мысль была настолько неожиданной и жуткой, что я как вкупанная встала посреди дороги. На кого я уже успела повлиять с помощью своей нечистой крови? На парней, Васю и Славу, на людей в ресторане и на ректора. А точно ли их всех отпустила? Ну, людей в ресторане точно. Их зацепило слегка и по касательной. Но остальные? Нет, думать об этом невыносимо. Надеюсь, я ошибаюсь. «Пошли скорее!» — поторопил котенок, которому, видимо, тоже было интересно, придем ли мы в итоге в нужное место. Пришли. Правда, предварительно мы проделали немалый путь, в процессе которого я неоднократно поминала нехорошим словом белобрысого парня. Зачем ему понадобилось указывать ложное направление? Шутник, блин! Особенно изощренной стала моя ругань в его адрес — когда на улице начало темнеть. Хотелось ускориться, но я страшно вымоталась. Шутка ли с самого утра на ногах? В итоге к новостройкам мы приползли в сумерках. «Может, домой пойдем? робко предложил котенок, ткнувшись мокрым носом мне в ухо. «Лаврентий же предупреждал, что...» «Надо хотя бы попытаться поговорить с последним пострадавшим», возразила я. А если завтра будет уже поздно? Я же себе не прощу, что не дошла до цели каких-то пару шагов. Хан вздохнул и согласился. Мы двинулись к той части территории, где дома уже были достроены или почти достроены. Где-то там должны обитать новоселы. Честно говоря, идти было жутковато. Срубы смотрели на нас с черными провалами пустых окон, и, казалось, надвигается что-то страшное. В какой-то момент мне стало трудно дышать. И почти сразу Рекс взвизгнул, поджал хвост и кинулся прочь. «Эй!» — Пискнул ему вдогонку хан, но пса уже и след простыл. Я торопливо огляделась, радуясь, что с некоторых пор неплохо вижу в темноте, а в моменты страха и вовсе отлично. Это, пожалуй, единственный бонус нечистой крови — который не вызывал у меня никаких нареканий. Примерно минуту стояла полная тишина, а потом началось. В недостроенных домах поднялись стук, топот, сумасшедший старушечий смех и плач ребенка. Пару раз в провалах окон что-то мелькнуло, но когда я поворачивалась, там уже никого не было. Хан бедняга вцепился когтями в мое плечо, вздыбил шерсть и безостановочно шипел в который раз за сегодняшний день я пожалела, что взяла его с собой. Наконец появилось первое живое существо. Из ближайшего дома вышла свинья. Упитанная такая свинка с хвостиком за корючкой, копытцами и... человеческим лицом. Ну, как человеческим? У свиньи было морщинистое лицо старухи с длинным острым носом и клыками под верхней губой. Увидев меня, она залилась отвратительным визгливым смехом и вновь исчезла в проеме. Я не стала ее преследовать, а наоборот, шагнула назад, собираясь покинуть страшное место. На секунду отвернулась, чтобы не запнуться, а когда повернулась обратно, возле меня уже стояли три жуткие бабки в лохмотьях и черных платках. Они были уродливые, носатые, горбатые, костлявые, с неестественно тонкими руками. Длинные скрюченные пальцы заканчивались когтями, похожими на птичьи. А улыбки... Ох, если я отсюда выберусь, кошмары с этими улыбками мне обеспечены. «Мама!» — жалобно пискнул котенок. «Мама! Мама! Мама!» — тонко и взгливо передразнила его одна из них. «Мама! Мама! Мама!» — ее пронзительный голосок венчивался в уши. Остальные разинули рты и тоже завопили. Лица у них растягивались, и в результате этого рты раскрывались все шире. Я сорвалась с места и бросилась бежать, однако не успела сделать и нескольких шагов. Кто-то из бабок накинулся на меня сзади и начал душить, дико, страшно хохоча. Хан свалился, но я не могла ему помочь. К счастью, Внизу был травянистый пятачок, он смягчил падение. Я успела увидеть, как малыш метнулся за кучу строительного мусора. Надеюсь, спасется. Судя по всему, на нечистую силу наши с ним способности пока не действуют, а жаль. Пользуясь отсутствием котенка, я упала на спину, рассчитывая, что страшное существо спрыгнет. Так и получилось. Я сразу же вскочила и приготовилась дать хоть какой-нибудь отпор, но тут старухи остановились, глядя куда-то за меня. муа Раздалось позади. Это было мычание, переходящее в рёв. Я резко обернулась и обомлела. На нас несся бык. Тот самый бык моей недавней знакомой Анастасии Пахомовой. Только выглядел он совсем не так, как при нашей недавней встрече. Мышцы вздулись буграми, копыта высекали искры, глаза светились багровым, а из-под губы торчали клыки. Шерсть лоснилась, и по ней пробегали огненные всполохи. Сначала я испугалась, а потом обрадовалась, так как он пронесся мимо меня и врезался в двух старушонок. Они разлетелись, как кегли третья проворно извернулась и вскочила на быка верхом но тут же спрыгнула и завертелась волчком лохмоя на ней дымились мо вторично протрубил мой спаситель он только начал входить во вкус но тут мерзкие старухи решили что с них хватит и бросились в рассыпную из под ближайшей доски высунулась усатая мордашка все кончилось — уточнил котенок. «Да», — с облегчением кивнула я, после чего подняла его на руки и тщательно осмотрела. «Я цел», — заявил он. «Даже не ушибся». Бык подошел к нам и легонько ткнул меня мордой в плечо. «Спасибо, друг», — поблагодарила я. «Проводишь нас домой, а то страшно как-то» он посмотрел на меня вполне осмысленным взглядом и кивнул. Стоило покинуть территорию с новостройками, как из-за ближайшего жилого дома выглянула потлатая голова. «Антонина, тебя Лавренти заждался. Волнуется очень. Ой, а что с быком?» Все нормально», — проворчала я. «Где ж ты раньше-то был, помощник?» «Так некогда нам. Сил много уходит» чтобы и за своими домами присматривать, и границу держать, чтобы леший не проник. Больно силен, зараза, так что ты уж сама как-нибудь девица», — бодро пыснил домовой. «Ясно», — кивнула я со вздохом. Бык дошел со мной до дома. Огонь в его глазах погас, тело вернулось в прежнее состояние, клыки исчезли. Но я была уверена что он может снова перекинуться в борца с нечистью, если потребуется. Впервые, пожалуй, у меня не было никаких претензий к новообретенной силе, благодаря которой бык превратился в оборотня и спас нас от жутких старушонок. Перед крыльцом я легонько похлопала его по спине и сказала, «Не знаю, что бы мы без тебя делали. Спасибо. А теперь беги к себе, а то Настя тебя с утра хватится». Он кивнул и растворился в ночи.